Сначала Броди позвонил Эллен. Тушеная говядина, оказывается, осталась. Ее можно подогреть. Она, наверное, будет как подошва, но все же хоть что-то горячее. Потом нашел в телефонной книге номер Гарднера. Салли! Это Мартин Броди! И тот же пожалел, что набрал номер сразу, не подумав, что будет говорить. Все ли он должен сказать ей? Пожалуй, нет, но все преждей мы следует посоветоваться с хултером, как тот отнесётся к его предложению. Где Бен Мартин. Голос его был ровным, но потом чуть выше, чем обычно, не знаю всадь. Как это, не знаю, штырь был там, был. На судне, мне казалось, на судне на месте, на месте. Ты поднимался на борт? Всюду посмотрел и в трюме, да. И вдруг вспыхнула пробка и надежда у Бенна «Не было шлюпки, а? Нет, не было. Но почему же его там нет?» Голос ее уже стал резким. «Я... Где он?» Броди уловил истерические нотки. Он пожалел, что не поехал к ней, а позвонил. «Ты одна, Салли? Нет, со мной дети». Она как будто немного успокоилась, но Броди понимал, что это спокойствие затишье перед взрывом отчаяния, которое произойдет, как только она осознает, что... Все страхи, которые не покидали ее ни днем, ни ночью в течение шестнадцати лет, пока Бен рыбачил, все страхи, запрятанные в глубине души, никогда не высказываемые вслух, потому что кому-то они могли показаться смешными и нелепыми, вдруг стали язью. Годи попытался припомнить ребятишек Гарднера, одному, кажется, лет двенадцать, второму девять, малышу около шести. И старший мальчишка, какой он, вроде не мог вспомнить, а кто живёт по соседству проклятия. Почему он не подумал об этом раньше? Ах, да, Финли. Ты одну минуточку в сали, и через селектор перейди в приёмную к дежурному полицейскому. Клеменс, свяжись с Грейс Финли и скажи ей, пусть она немедленно отправляется к сали Гарднер сейчас же. А если она спросит зачем, скажи, я просил. Скажи, я объясню после. Потом снова взял телефонную трубку. «Извини, Салли. Наверняка я могу тебе сказать только то, что мы были там, поднимались на борт, но Бена не нашли. Мы осмотрели все судно». В кабинет в Броди вошли Мэдлз и Хупер. Он жестом пригласил их сесть. «Но где же он может быть?» — спросила Салли Гарднер. «Мог же он просто так исчезнуть, судно посреди океана?» «Нет, не мог. И за борт он не мог упасть. То есть мог, но он тут же бы влез обратно?» Конечно. Может, он уехал на каком-нибудь катере? Наверное, двигатель отказал, ему пришлось уйти на чужом катере. Ты проверил двигатель? Нет, растерянно ответил Бродит. Так оно, по-видимому, и есть. Голос ее стал звучать нежно, почти и подевичье. В нем слышалась слабая надежда. Раз сел аккумулятор, то понятно, почему он не вышел на связь. Радио работало в сале. Подожди секунду. Кто там? А, это ты. Наступила пауза. Салли разговаривала с Грейс Финни. И Грейс говорит, снова донёс её голос, что ты её просил её прийти сюда. Зачем? Я подумал. Ты считаешь, что он погиб? Думаешь, он утонул? Надежда угасла, и Салли зарыдала. Боюсь, что так, Салли. В данный момент мы не можем предположить ничего другого. Позволь мне, пожалуйста, сказать тебе несколько слов, Грейс. «Да, Мартин, — услышал он в трубке голос Грейс Финли, — извини, что потревожил тебя, но не мог придумать ничего другого. Ты можешь побыть с ней какое-то время? Я останусь на всю ночь, это очень хорошо. Я постараюсь подъехать попозже, спасибо. Что случилось, Мартин? Мы еще толком не знаем. Снова эта тварь? Возможно. Как раз это мы и пытаемся выяснить. Но сделай мне одолжение. Грейс, ничего не говори с Али об Акуле». Без того все скверно. «Хорошо, Мартин, подожди, подожди минутку!» Она прикрыла трубку ладонью. Броди слышал какой-то приглушенный разговор. Затем в трубке раздался голос Салли Гарднер. «Почему ты это сделал, Мартин?» «Что сделал?» Видимо, Грейс Финли попыталась отнять у нее трубку, так как Салли резко сказала. «Дай мне поговорить, черт возьми!» А потом спросила у Броди. «Почему ты послал его?» «Почему Бена?» Голос ее был не особенно громким, но слова ее оглушили Броди. «Салли, ты... ничего этого могло не случиться!» — сказала она. «Ты мог все это предотвратить!» Броди захотелось бросить трубку. Повторять сцену с матерью с кем-то стороны не было никакого желания. Но ему надо было оправдаться. Она должна знать, что его вины здесь нет. «Как она может винить его? Перестань!» — сказал он. Бен был хорошим рыбаком, он знал, на что шел. Если бы ты не хватиться, Али, оборвал я Броди. Возьми себя в руки. Он повесил трубку. Броди был в ярости и в замешательстве одновременно. Он злился на Сали Гарнер за то, что она обвиняла его, и злился на себя за то, что сердился на неё. Если бы ты не начала она. Если бы он не послал Бена, это она хотела сказать. Если бы, если бы, если бы он сам отправился на поиски акулы, но он же не рыбак. Потому он и послал Бэна. Ты слышал, спросил он, взглянув на Медузу. Не всё, впрочем, достаточно, чтобы понять. Бен Гарднер стал четвёртой жертвой. Думаю, что так тянуло в воды. И он рассказал Медузе и Хуперу, как они с Хендриксом ездили к лодке. Бен раза два Медуз прерывал его, спрашивая о чём-то. Хупер слушал молча. Его кунастер директор оставался спокойным, а светло-голубые глаза были устремлены на броди. Вроде сунул руку в карман брюк. Вот, что мы нашли, сказал он. Леонард из блековой из деревянной обшивки. Он протянул зуб хутеру, тот повертел его на ладони. Что скажешь, Мед? спросил Медус. Это белая. Большая, да. Думаю, футов 15-20. Это фантастическая рыбина. Он взглянул на Медуза. «Спасибо, что позвали меня. Я мог бы всю жизнь заниматься акулами, а такой никогда не увидеть». «Сколько может весить эта акула?» — спросил Броди. «Пять или шесть тысяч фунтов. Три тонны!» Броди даже присвистнул. «А что ты думаешь о последнем случае?» — спросил Медуз. «Судя по тому, что рассказал шеф, акула расправилась и с мистером Гарднером». «Но как?» — спросил Броди. «Версии могут быть разные». Гарнер, возможно, попал за обртли, она стащила его в воду, что более вероятно. Его нога могла запутаться в канате от гарпуна, или же она схватила его, когда он перегнулся через борт. А как мог появиться зуб в обшевке? Акула напала на судно. Чего бы это? Акулы не слишком умные, chef. Им управляют инстинкты. Инстинкт голода у них очень силён, но 30-футовая лодка Акула не думает, что перед ней. Она видит что-то большое, но несъедобное, этого она не знает, пока не попробует. Поймите, в океане она никого не боится. Другие рыбы стараются спрятаться от тех, кто крупнее. Срабатывает инстинкт. Но белая акула ни от кого не скрывается, она не знает страха. Она может вести себя осторожно, когда, скажем, рядом другая белая ещё больших размеров, но страх ей неведом. На кого они обычно нападают? На все и всех. Как так на все и всех? Именно так. Вы не могли бы сказать, почему она бродит у наших берегов так долго? — спросил Броди. — Не знаю, знакомы ли вам здешние воды, течения. Я вырос здесь. Здесь, в Эммитсе? Нет, в Сауткемпене. Каждое лето я проводил там. И когда был школьником, и даже когда учился в аспирантуре. Каждое лето? Значит, вы родом не оттуда, Броди, — Очень хотелось говорить с хутором на равных или даже с некоторым приосходством над этим молодым человеком. И это оборачивалось снобизмом, на выворот, к которому неохотно прибегали жители курортных городков. Он давал им возможность противостоять той надменности, которая, они это чувствовали, исходила от богатых курортников. В позднем мы люди простые, было очень много социальной агрессивности, которая обычно соединяла богатство с нежностью, простоту с добропорядочностью, а бедность до определенного предела с честностью. Эту позу Броди считал отвратительной и глупой, но он смутно чувствовал опасность, исходившую от молодого человека. Он не мог понять, в чем дело, и инстинктивно ухватился за привычную манеру, чтобы как-то противостоять Хуперу. «Не придирайтесь», — раздраженно прервал его Хупер. «Хорошо, я родился не здесь, но я провел немало времени в этих водах и написал на этом материале диссертацию, Я понимаю, к чему вы клоните. Да, вы правы, местные воды не самые лучшие среда для долгого пребывания в ней акулы. Тогда почему она не уходит отсюда? Ответить на это невозможно. Совершенно ясно, что поведение её необычно. Но акула совершает столько странных поступков, что отклонение от нормы становится нормой. Все, кто рискнул бы поспорить, пытаясь предсказать поведение акул в какой-либо конкретной ситуации на Горника проиграют. Не исключено, что эта акула больна. Акула не способна контролировать свои действия. А если к тому же что-нибудь разлаживается в ее сложном организме, она теряет способность ориентации и поведение ее становится вообще непредсказуемым. Если у нее у больной такие повадки, сказал Бродя, не позавидуешь тому, кому она встретится здоровой. Разумеется, но лично я не думаю, что она больна. Есть другие причины, которые заставляют ее оставаться здесь. Мы можем только догадываться о них. Тут и естественные факторы, и просто ее капризы. Какие же могут быть причины? Повышение или понижение температуры воды, изменение в направлении подводного течения или в питании. Перемещаются те, кого они поедают, перемещается и хищник. Два года назад, к примеру, у берегов штата Коннектикут и Род-Айленд произошло нечто такое, чему до сих пор еще не нашли объяснения. В прибрежных водах появилась вдруг тмать мущей менседен, огромный косяки миллионы рыб. Вода как будто была покрыта маслянистой плёнкой. Рыбы было так много, что её ловили просто без наживы. Вслед за менхедом у самых пляжей появились огромные косяки пиламид, которые питаются менхедом. В Оук-Хилле, штат Роталенд, люди входили в волны прибоя и ловили пиламид у граблями, садовыми граблями. Прямо выгребали рыбу из воды. Затем появился хищник покрупнее — большой тунец. Рыболовные суда, которые обычно плавают в глубоких водах, вытаскивали огромнейших тунцов весом в 400, 500, 600 фунтов в сотни ярдов от берега, иногда даже в гаванях. И вдруг все кончилось. Менхеден ушла, ушла и другая рыба. Я пробыл там 3 недели, пытаясь понять, что же произошло, но так ничего и не понял. Всё зависит от экологического равновесия, когда оно нарушается, происходят странные вещи. Но в данном случае просто необъяснимые, заметил Brodie. Эта акула облюбовала себе район площади в одну или две квадратные мили и гуляет в нём уже больше недели. Она никуда не уплывает от пляжа. Она не тронула никого ни в Ист-Гемптоне или в Саут-Гемптоне. Что же ей нужно в Эммити? Не знаю. И сомневаюсь, чтобы кто-нибудь дал вам вразумительный ответ. Ответ есть у Мини Элдридж, — сказал Мэдоус. Нашел кого слушать, — возразил Броди. Кто она такая, — спросил Хутор. Начальник почтового отделения, — ответил Броди. Она говорит, что она, — это была Божья воля, это возмездие за грехи наши. Что ж, ее версию, улыбнулся Хупер, можно рассматривать на виду с другими. Это нас очень поддерживает, сказал Броди. Все-таки вы что-нибудь намерены предпринять, чтобы добиться ответа? Да. Я возьму пробу воды здесь и в Истгемптене, попытаюсь выяснить, как ведут себя другие рыбы. Не возникло ли в этих водах каких-нибудь особых специфических условий? Кроме того, я попытаюсь найти эту акулу. «Кстати, есть ли в нашем распоряжении судно?» «Есть, как не грустно в этом признаться, — сказал Броди, — катер Бена Гарднера. Завтра мы доставим вас на него, и вы можете пользоваться им, по крайней мере, до тех пор, пока не уладим все формальности с женой Бена. Вы действительно полагаете, что сумеете поймать акулу даже после того, что случилось с Беном Гарднером? Я не говорил, что собираетесь ее поймать. Я даже не буду пытаться это делать». «Во всяком случае, в одиночке». «Тогда, черт побери, что же вы вообще собираетесь делать?» «Не знаю. Буду действовать, смотря по обстоятельствам». Броди посмотрел Хупперу в глаза и сказал, «Я хочу, чтобы эта рыба была убита. Если вы не можете нам помочь, мы найдем кого-нибудь другого». Хуппер рассмеялся. «Вы говорите, как гангстер. Я хочу, чтобы эта рыба была убита». «Что ж, заключите контракт. Кого вы думаете нанять на эту работенку?» «Не знаю». Как ты считаешь, да? Ты же должен быть в курсе всех дел. Неужели на этом проклятом острове нет ни одного рыбака, у которого было бы снаряжение, необходимое для ловли больших акул? Есть, пожалуй, один. Медус подумал в минуту, прежде чем ответить. Я немного о нём знаю. Кажется, его зовут Куинт, и причаливает он к частному пирсу где-то поблизости. Если хочешь, я могу разузнать о нём. Здесь лугари сказал вроде. Похоже, он подойдёт. Подождите, шеф попросил Хупер. Вы хотите во что бы то ни стало отомстить какой-то рыбе, но ведь акула не зло. Она не убийца. Она впревно своих собственных инстинктов, слушайте, вы вродя хотел гнев, вызванный и унижением и отчаяньем. Он понимал, что Хупер прав, но он ещё понимал, что в этой ситуации прав Хупер или не прав, это не столь важно. Акула стала врагом. Она появилась у их побережья и отправила на тот свет двух мужчин, женщину и ребёнка. Жители Эмити непременно потребуют смерти акулы. Им надо видеть её мёртвой, чтобы почувствовать себя в безопасности, чтобы вернуться к привычной жизни. И больше других в этом был заинтересован сам Броди. Смерть акулы явилась бы для него очищением. Упер задел его за живое. Это выбело броди из клей. И всё же он подавил свой гнев. Извините, сказал. Зазвонил телефон. Два шеф сказал Клеменс. Это мистер Воган. Вот чёрт. Только его мне не хватало. Броди яростно ткнул светящуюся кнопку на селекторе и снял трубку. Да, Лара. Привет, Мартин. Как поживаешь? Голос Вогана звучал дружелюбно. Пожалуй, даже чересчур дружелюбно, подумал броди. Он, вероятно, пропустил уже несколько рюмочек. Получение от удали. Ты на работе в такое позднее время? Я звонил тебе домой. Когда ты начальник полиции и каждые 20 минут кто-нибудь из твоих избирателей погибает, это дело хлопотное. Не ослышал про Бэна Гарднера, что именно? Что он пропал? Новости у нас распространяются быстро. Ты думаешь, это опять акулы? Думаю, я в этом уверен. Мартин. Что ты собираешься делать? Вогин спрашивал и требовал одновременно. Хорошенький вопрос, Лари. Мы делаем всё, что в наших силах. Закрыли пляжи, мы, я знаю об этом, как обо всём прочем. И что ты хочешь этим сказать? Ты когда-нибудь пытался продать здоровым людям недвижимость в колонии для прокажённых? Нет, Лари, не пытался, устало сказал Бороди. Я ежедневно аннулирую контракты. Люди просто отказываются от аренды. С воскресенья ко мне не зашел ни один клиент. «Ну и что ты хочешь от меня?» «Знаешь, я подумал, мы, наверное, все слишком преувеличиваем». «Ты смеешься надо мной. Скажи мне, что ты меня разыгрываешь». «Да нет, Мартин, пожалуйста, успокойся. Давай трезво обсудим. Я сужу трезво, а вот ты, думаю, нет».